Мастер, Лолуашвили, Лу к которому мы приехали вместе с Телецким, открыв футляр, оживился. Знакома ли мне эта вещица? Конечно, знакома. Эту вещь я сделал собственными руками, вот этими. А то, что было в футляре, вы тоже сделали собственными руками? Я положил рядом с футляром фотографию перстня Соломеи. Ювелир взял фотографию, глаза его засветились. Сделал. Поерошил всклокоченные седые волосы. «Кто же еще мог сделать этот перстень, как не старый Лолуашвили? Кто, скажите, я его сделал для Вити Чкония по просьбе Малхаза?» «Никого больше, связанного с этим заказом, вы не знаете? Никого. Да и Малхаз с Виктором просили никому ничего не говорить о заказе. Я теперь чувствую себя не сдержавшим слова. Меня возьмут?» «Думаю, пока ограничимся подпиской о невыезде», — Лулашвили погрустнел, сказал, «не буду говорить, что предвидел это, но все-таки чувствовал, чувствовал, что-то здесь не так». Чувствовали и взялись за работу. Старик поднял голову, выцветшие голубые глаза блеснули с наслаждением, не из-за денег, хотя деньги тоже были нужны, из-за радости, которую испытывал, когда работал, ведь это последняя серьезная работа, вы понимаете? Я верил, что работа эта принесла Луашвили радость, но другим она принесла горе. Телецкий огорченно покачал головой. — Спасибо за откровенность, Элия Соломонович. Лолуашвили печально улыбнулся. — Другого пути у меня сейчас нет. — Действительно нет, — согласился я. — Можно от вас позвонить? — Конечно. Я набрал номер Бочарова, коротко доложил о нашем разговоре с Лолуашвили и услышал новость. — Георгий ираклеевич по поводу интересующего нас с вами... Джамардидзе. Только что его засекли. Он в районе ботанического сада на Зеленом мысу. Район оцеплен. Захват. Услышав об обнаружении Джамардидзе, мы с Парулавой, захватив Бочарова и держа связь с милицейской группой захвата, поехали к ботаническому саду на Зеленом мысе. Здесь расположилась группа, которую, как я уже знал из радиопереговоров, возглавлял майор Шеваршидзе. Уже стемнело. Лицо Шеваршидзе, мокрое от дождя, поблескивало в слабом свете карманного фонаря, освещавшего карту. Рядом стоял высокий сутулый сержант. На поводке он держал на удивление небольшую черную овчарку. Сложив и засунув карту в планшет, Шеваршидзе кивнул на овчарку. «Собачке спасибо, сказать надо!» Взяла след по запаху на сиденье такси. Такси нашли быстро, на сиденье никто другой не садился. Проводник пригнулся, погладил овчарку. «Альмочка, умница, она у меня приучена, не лает, запах почует, только шерсть дыбом и в горле звук, один я слышу». Подошли к кустам, сразу потащила, смотрю, ветки, листья собраны, он лежал точно. «В такси Джамардидзе сел в центре. Перед этим ловил частника, устроил стычку», — пояснил Шиваршидзе. «Стал уходить, свернул в сторону. Там проходил наш постовой. Вид Джамардидзе показался ему подозрительным. Он запомнил номер. Тут свидетели подбежали, рассказали о драке». Водители разыскали быстро, он сообщил, Джамардидзе высадился здесь, у санатория. Осмотрели с собакой причал, там следов не было. Ну а в ботаническом саду почти сразу нашли место, где он лежал. Ушел совсем недавно, с полчаса не больше. Шеваршидзе оглянулся настоящего в стране младшего лейтенанта. Вот, нашли специалисты розыска, вдвоем решили весь сад обыскать, спугнули. Младший лейтенант страдальчески поморщился. «Мы хотели как лучше, товарищ майор. Мы этот сад как пять пальцев знаем. Вот он и ушел сквозь ваши пять пальцев. Зла на вас не хватает. Если б сразу подошли с собакой, уже взяли бы». Майор повернулся к Бочарову. «Думаю, он еще где-то здесь. Вряд ли ему удалось пройти окружение. Все осторожки, служебное помещения сараи в ботаническом саду мы проверили, кусты обшарили». «Санаторий осмотрели?» «Да, каждый закоулок. Санаторий практически блокирован, там сейчас наряд с собаками, две поисковые группы. Место, где он вышел, обнаружили?» «Да, прошел через дыру в заборе, спустился к морю. Потом дождь сильный пошел, следы смыло, как сквозь землю провалился, если только на катер какой ухитрился забраться. «Вы их разве не осматривали?» Осматривали, но час назад до ботанического сада. Глядя на рябую поверхность речушки, на катера, я подумал, вряд ли Джамардидзе мог на виду группы захвата перейти на один из них. Впрочем, я не прав. На собственном ведь опыте убедился, Джамардидзе способен на многое. Шервашидзе спросил... Бочарова. «Как вы считаете, товарищ полковник?» «Считаю, надо осмотреть катера снова». Майор обернулся, кивнул проводнику. «Гагричане, подготовьте собаку». минута через две проводник с собакой и двое из группы захвата, коренастый капитан и младший лейтенант, тот самый, что спугнул Джамардидзе в ботаническом саду, перешли мостик и пошли вдоль берега речушки. «Мы же, Шваршидзе, Бочаров, Парулава и я...» Присев за кустами, остались с прежней стороны. Два катера собака обнюхала без всякой реакции, спокойно. У третьего так и застыла, вспомнились слова проводника, шерсть с дыбом и в горле звук. Собака не лаяла, только натягивала поводок и вдруг присела. Тут же из надстройки катера метнулась тень. Дальнейшее произошло в считанные секунды. Отброшенная ударом ноги, овчарка, взвизгнув, полетела в воду. Проводник, удерживая поводок, упал на причал, а тень бросилась к кустам. Один из группы захвата попытался задержать бегущего, но тут же вскрикнул, схватился за живот, пригнулся. Бочаров, Шваршидзе, Парулава и я, не сговариваясь, кинулись к мосту, уже на бегу услышали, как в парке ударили два выстрела. Когда мы подбежали к стоящим в кустах милиционерам, их карманные фонари освещали лежащего на боку и прижимающего к груди черный дипломат Джамардидзе. Глаза его медленно стекленели, кажется, он уже не дышал. Присев над Джамардидзе, Шеваршидзе посмотрел на стрелявшего. «Как это получилось? Искандеров, вы что, стреляли на поражение?» Коренастый капитан с досадой осматривал пистолет. «Да нет, товарищ майор, я предупредительный дал. А потом наугад. Он ведь шияна ранил. Простите, так уж бывает, — подумал, — темнота уйдет». Шваршидзе покачал головой ранение в левую сторону груди, боюсь, пуля задела сердцем. «Да я наугад стрелял по звуку». Шиян, младший лейтенант, кривясь, закрывал двумя ладонями рану на животе. Шваршидзе встал, тронул его за плечо. «До машины дойти сможешь?» «Дойду». Младший лейтенант попытался улыбнуться. «Черт, как же он быстро! Я даже не успел!» Шваршидзе обернулся. «Искандеров, помогите Шияну дойти до машины. В госпитали скорее!» Затем присел над неподающим признаков жизни Джамардидзе, осторожно освободил из его объятий дипломат, раскрыл. Он был до отказа набит банкнотами в банковской оклейке. Дернул молнию на сумке, достал лежащую сверху картонную коробочку с латинской надписью, раскрыл и ее. В ней оказались полиэтиленовые пакетики. Взяв один, сознанием дела понюхал, посмотрел на Бочарова. «Морфий!» Среди вещей Джамардидзе морфия больше не нашлось, зато были обнаружены кинжал с серебряной насечкой на массивной рукоятке и бельгийский пистолет системы Боярд калибра 6,35.